Малахитовый бегемот. Повесть. Часть 1. Бормочущую тишину, где самое место мухам, расколошматила гневная дрожь. Рука, направленная лёгким эпилептическим разрядом, заколотила монеткой по блюдечку, куда даже самые просветлённые люди не кладут деньги, а только ложат. Дропь получилась надтреснутая, с раздражающим акустическим изъяном. Лицо мужчины, колотившего в блюдечко, исказилось. Он оскалил зубы и сверкал глазами, а голову втягивал в плечи, может быть, инстинктивно прятался от возмездия. А может быть, сворачивался подобно ядовитой змее. Очередь всколыхнулась. По ней пробежала тепловатая волна облегчения. Бармашов стоял четвёртым и был благодарен мужчине с монеткой, потому что сам никогда не отваживался постучать в блюдечко, куда ложат, и пригласить продавщицу. Будет здесь кто-нибудь или нет? сказал мужчина гусиным голосом. Он проговорил это в пустоту, немного задрав подбородок, и глаза у него тоже были пусты. Растревоженная коллективная бессознательная оживилась, и Бармашов начал им напитываться. Ощущение было почти приятное. С недавних пор ему стало ближе к 70, чем к 60, хотя шестёрка продолжала лицемерить и приукрашивать действительность. И вот сейчас он среди изобилия По отвыкнув от очередей, перелетел в прошлое, посмеялся над семёркой, отпихнул шестёрку, а за одно и пятёрку. Помолодевший в очереди Бармашов развернул плечи, с горяча вообразив, что вот возьмёт сейчас и купит поллитра водки. Тут-то и народился мухомор. Длинный, как оглобля, и седой, как лунь. Мухомор считался окружной достопримечательностью. В талонно-карточные времена он выглядел уже глубоким старцем, успешно спившимся. Невозможно было поверить, что он дотянул до третьего тысячелетия. Но он не только дотянул, но и ничуть не изменился. Разве ссутулился чуть больше, да лишился передних зубов, а так норовил втереться не то что в новое столетие, но и в самую эпоху Водолея. Мухомор слыл неприятным скандалистом. Там, где он появлялся, немедленно начиналась драка. Никто ни разу не видел, чтобы Мухомор стоял в очереди, и даже никто не видел, чтобы Мухомор явился куда-нибудь без своей увесистой палки. Палка, отметил Бармашов, тоже была прежняя, длинный серый кривой сук, владелецу подстать. Сейчас Мухомор уже стоял возле осиротевшей кассы, разивал рот и победоносно потрясал своей орясиной. Только что его, Мухомора, не было, и вот он вырос или, может быть, мгновенно переместился в пространстве колдовским навыком. Мухомор ритмично вскидывал и опускал сук. Его пасть дымилась, из нее вываливалось и на лету распадалось что-то невразумительное и непристойное. Неизвестно, почему из всей очереди он выбрал себе именно Бармашова. Старый негодяй ухватил Бармашова за ворот и выдернул из очереди кокуродливую морковью, а сам занял его место, продолжая невнятное и гневное разглагольствование. Ещё секунда, и его палка опустилась на плечо мужчины, который стоял первым и колотил монеткой по блюдечку. Мухомор дотянулся до него сзади, отпихнув женщин и детей, номера 2 и 3. Мужчина присел и вытаращил глаза, глядя перед собой горчичным лицом. Мухомор тупо смотрел вокруг и сыпал проклятиями. Он начисто позабыл о Бармашове, только что выдернутом. О нём он вовсе не думал, даже когда выдёргивал. Он расчищал себе дорогу, словно гулял по тропическому лесу, где самое место орудовать, если не мачете, то хотя бы клюкой. А Бармашов, уменьшившийся в размерах, Потерянно уходил прочь и с горечью вспоминал, что не взял бы даже чекушки, не говоря о пол-литровке, что он опрометчиво нежился в воспоминаниях, тогда как на деле стоял за диабетическим печеньем, которое по неизвестной причине продавали вместе с солеными сухариками к пиву. Его затопила нестерпимая обида. Годы не защитили его. Дворовые хулиганы как лупили Бармашова в детстве, так и продолжали лупить. Гад, гад, кричали зади на мухамора. Гоните его к дьяволу. О боги, подумать пора, а он посмотрите, что вытворяет. Бармашову больше не хотелось печенья. Он семеня домой мелкими шажками, с новым наслаждением купался в солоноватом озере расстроенных чувств. Он выпил пустого чаю, убитый горем, улёкся в постель и заснул. Горечь служила приправой к обыденности. Бермашов сознавал, что завтрашнее утро напомнит ему череду многих и многих пробуждений, бесполезных и завершавшихся неизбежным ночным небытием. Он убивался ради разнообразия, не зная того, что лучше бы ему напоследок порадоваться до да поберечь стариковское здоровье, не отягощая его пустыми переживаниями. Часть вторая. С некоторых пор Бармашов просматривал сны недоверчиво. Участвовал в них небрежно, со снисходительностью, предпочитая наблюдать с безопасного расстояния, которое каким-то непонятным образом удавалось найти в реальности, свободный от пространственных ограничений. Старики спят недолго, но в эту ночь произошло волшебство. Бармашов основательно провалился в исключительно интересный, красочный сон. Итак, увлёкся, что пробудился в необычный для себя час, довольно поздний. Он захотел провести рукой по лицу, как делал всегда, чтобы снять исстивающую сонную паутину и недовольно поморщился. Рука не работала. Отлежал. В такие минуты всегда возникает карусельный ужас: мнится, что навсегда, что случилось непоправимое, что скомеечка сорвалась с цепей, и ты летишь себе, летишь вычерчивая первую и последнюю в твоей жизни параболу, но задним умом тебе известно, что это происходит понарошку, что карусель для того и придумана, чтобы поиграть с несчастьем. И рука у тебя тоже отнялась, не навсегда. Сейчас она укутается в приятный наждак, а потом шевельнётся. Нехотя, нехотя. Да куда ей деваться? Уже и берёт она носовой платок на пробу, подносит к лицу. В руке ничто не кололо и не бегало, она лежала плетью. Бармашов нахмурился и решил, что разумнее сесть и поразминать руку сидя. Он крякнул, попытался подняться, но у него ничего не вышло, потому что ему повезло отлежать не только руку, но и ногу. И крякнул он как-то особенно, так, что неплохо было бы повторить и прислушаться. Он начал откашливаться, из рта побежала слюна. Он выругался, однако уста издали беспомощное мычание. И голова показалась ему несвежей, совершенно не отдохнувшей, набитой прокисшим тестом. До Бармашова довольно быстро дошло, в чем дело, но дошло не окончательно. На том уровне его существа, где он оставался бестолковым растением и только и знал, что перекачивать разнообразные внутренние соки. Мозговые полушария скрестили перед новым зданием алебарды и не допустили в сознание. Но знание протиснулось бачком, потому что левое полушарие держало алебарду лениво и вообще еле выстаивало на ногах. Оно, обескровленное, медленно разваливалось. Бармашов лежал и не мог отогнать от себя мухомора, который прыжками настигал его и грозил клюкой. В том, что сегодняшнюю обеду подстроил Мухомор, он не сомневался. Мухомор обидел его, он разволновался, расстроился, а этого ему никак нельзя. И вот, пожалуйста. Точно такая же незадача стряслась на прошлой неделе с тучным и весёлым Титом Степановичем из соседнего подъезда. И Тит Степанович целые сутки не имел возможности веселиться и наливаться пивом. Пока не прошло Возможно, Тит Степанович ползал по квартире. Он не рассказывал и нового выхода для себя Бармашов не видел. Повинуясь отчаянию, но не разуму, он неуклюже перевалился через край кровати и шлёпнулся правым боком, почти не почувствовав боли от ушиба. Надо было поставить чайник. На середине прихожей, куда Бармашов дошлёпал, как подранак тюлень, ему стало ясно, что сделать этого он не сумеет. и неожиданное превращение чайника в запретный предмет огорчило его намного больше, чем, собственно, рука, нога и язык. Ему сделалось до того себя жалко, что он прекратил движение и расплакался. Носик чайника виднелся, но никак не давлел ему. Чайник беспомощно ждал, расположившись на плите, и недоумевал, почему такая задержка. А Бармашов, Убиваясь по чайнику, вдруг понял, что не сумел бы его вскипятить. Не сообразил бы, как это сделать. Он разучился и разводил про себя руками. Там в воображении они обе разводились отлично. Разнообразные вещи порхали перед ним, как будто ими жонглировали. Спички, чайник, ложечка, стакан, блюдце. Что со всем этим делать? За что браться сначала? За что хвататься потом? На глаза Бармашову попалась швабра. Череда действий выстроилась перед ним разнузданным строем. Завшибленные солдаты готовились бросить шинели и разойтись по домам. Бармашов напрягся и прокаркал последний приказ. Солдаты, повинуясь ему по привычке, которую вот-вот оставят, немного подтянулись и взяли равнение на деревянную ручку. Достать рукой. Свалить на пол, схватить левой кистью. Первая ширенга вольна разойтись. Ширенга разбежалась в рассыпную, обнажив новую, такую же недисциплинированную, наисходье терпения. Доползти до входной двери, поднять швабру, расположить под углом, упереть в язычок замка. Голова Бармашова лопалась от напряжения. Он пополз по коридору, пытаясь отталкиваться шваброй. Ручка выскальзывала, и он стал работать локтём. Миновал телефон, сделавший себя бесполезным, оставил позади вешалку с пальто, которая больше не понадобится. На пороге остановился в изнеможении, улёгся щекой на коврик. Правый ботинок, оказавшийся в веду, превратился в плавучий бот, медленно уплывавший за тёмный горизонт, откуда не возвращаются. Отдохнув, Бармашов потянулся шваброй и отворил две Дальше ему стало немного проще. Он выгрузился на площадку. Медленно, с сегментами, как полумертвая гусеница. Он собирался постучать в соседнюю дверь, но небеса с милости велись, а может быть и нет. Соседка увидела его прежде, чем он устроил себе очередной привал. — Данилыч! Данилыч! Она сокрушалась и бестолково металась, и вскоре насторожилась вся лестница, захлопнувшая дверми, словно испуганными глазами. Часть 3. Данила Платонович ни однажды не видел в кино и не раз читал, как герой, которого поразили пулей или ударили дубиной по голове, сразу после выполнения опасного задания терял сознание и пробуждался под спасительными взглядами докторов. Он надеялся, что нечто похожее произойдёт и с ним. Его скромный лестничный подвиг завершится впечатляющим уколом, после которого он провалится в сон, а после он начнётся, и всё уже будет замечательно. Соседи жили такими же представлениями. "Ему надо успокоиться", твердили они с нисходительным у доктору, которого синяя форма делала похожим на аккуратного водопроводчика из дальнего зарубежья. "Посмотрите, он нервничает. Но доктор сказал, что Бармашову никак нельзя успокаивать дальше, ибо он и без того затормозился до опасной черты. Рука не работает, нога не работает, несходительно и нетерпеливо объяснил доктор. И голова тоже. А вы хотите, чтобы я его выключил полностью? Да он не акклиматится потом. Поэтому Бармашов увидел и услышал то, что в романах и кинофильмах обычно остаётся за кадром. Откровенно говоря, Это кино, будь оно снято каким-нибудь авангардным режиссёром под музыку Шопена, оказалось бы очень скучным, потому что на протяжении 3 часов обеих серий ничего не происходило. Данила Платонович просто лежал на возвышенной каталке на боку, с подложенным под голову пальто. Вокруг стояла гробовая тишина. Бармашову снова хотелось спать, но сон не шёл. Ослепительный солнечный свет согревал огромное обнажённое окно. На клейончатой кушетке схрапывал страшный человек в чёрной некогда меховой шапке. Рот незнакомца был приоткрыт, и Бармашов видел, что у него выбиты зубы, а на колючей щеке запеклась кровь. Он не гневался на докторов, которые всё не шли. Ему было ужасно жалко себя. И чайник, оставшийся в опустевшем доме, Он пытался представить, как оно там сейчас в доме. Тоже светло, потому что занавески тонкие, ветхие. В воздухе лениво плавает пыль. Вещи застыли, как будто вышел завод, и только тикают большие часы в виде медовой бочки, на которую улёгся сам левший медведь. Рядом застыл маленький и серьёзный малахитовый бегемот, в молодости купленный в сувенирной лавке. первоначальное просящее выражение на его слепой морде, давно сменилось смиренным разочарованием. Он казался Бармашову талисманом, заколдованный вещью, в которой, как в линзе, соединяются добро и зло, давая на выходе жизнь. Кухонный кран плотно завернут. Капля собирается за сутки. Водогрей выключен. Книги в полголоса обсуждают воцарившееся безмолвие. Постель не убрана, И вмятина от Бармашова ещё не выровнялась. Выдвинут ящик комода. Вывалены документы, в которых судорожно рылись омунцены соседи, искавши полюс. Данила Платонович слабо улыбался. Он, конечно, вернётся домой. И всё обрадуется ему, переведёт дух, расправит плечи, и даже медведь на бочке приоткроется ощуренный глаз. Доктор Каратышков катился в смотровой кабинет, с сердитым жуком. На ходу поздоровался, осведомился о самочувствии Даниила Платоновича. Ответа не получил и деловито перевернул Бармашова на спину. Он взялся за каблуки и привычным движением стёрнул сразу оба ботинка. Ударная ароматическая волна Постыряковски вздохнула и медленно двинулась огибать земной шар. Доктор Страдальческий поморщился. Извлёк из кармана халата молоточек, провёл рукояткой по левой пятке Бармашова. Потом, вероятно, провёл по другой. Данила Платонович этого не почувствовал. Покончив с пятками, доктор отвёл Бармашову челюсть и положил рукоять молоточка в рот, надавливая на корень языка. Попеременно поднял Даниле Платоновичу руки и ноги. Правые плюхнулись. Доктор пошёл к столу писать бумагу. Усевшись, он рассеянно включил радио, и Бармашов стал слушать, как негромко поют ему современные, но незнакомые молодые люди. Неизвестный новый Максим, не похожий на революционного Максима из юности Данила Платоновича, и потому раздражавший его, иронически заливался о том, что люди больше не услышат наши юнные, смешные голоса, и никогда не вспомнят наши звонкие, смешные имена. И это звучало настолько печально, не без космической мудрости, что даже приятно было примерять на себя. Скорее почувствовал, нежели помыслил Бармашов, с неохотой признавая правоту анархического Максима нового образца. Да, слушали, а больше не услышите. А что вы думали? Крутится-вертится шар голубой. Не цените, что имеете, плачете потерявши. Но никто не плакал потерявши. Никто не слушал и не думал, не ценил, не имел. Зато кто-то вошёл, остался позади Бармашова, и вошедшего не было видно. Он затеял разговор с самопишущим доктором, и Бармашов понимал обоих отлично, зато участвовать в разговоре разучился. Он объяснил одно, важное: нога у него больше ходить не будет, скорее всего, и рука ничего не сделает. И вряд ли он в обозримом будущем, которое, кстати сказать, для него резко укоротилось, сможет что-нибудь говорить. Это был неожиданный поворот событий для Данилы Платоновича, доказывавший многообразие мира. Но для кого, как? Кому-то и такие повороты успели до смерти надоесть. И доктору в первую очередь. Всем вокруг было ужасно скучно. Часть 4. Бармашов лежал неподвижно. И мухи присаживались ему на лицо деликатно, ненадолго, каждая в свою очередь. Любовь эти насекомые не крутили, а гадка вымалчивали. Бармашов чувствовал, что где-то за кадром начинается зловещая возня. Он явственно слышал шуршание шариковых авторучек, заменившее перьевой скрип. вне сферы его внимания и влияния творилась некая дополнительная история его жизни, который уготовлено было в скором времени выйти на главную магистраль взамен истории основной, завершившейся. Найдутся специально обученные люди, которые распечатают его квартиру и заберут нужные документы. Никто не станет лечить его в этой больнице вечно. Настанет день Когда его попросят покинуть её гостеприимные стены и переселиться в другие, не менее хлебосольные. Хорошо, что он не завёл никаких животных. С другой стороны, этих питомцев заменяли ему чайник, бегемот, часы с медведем, самодельная ручка на цепочке для слива. Всё это были живые существа, своим дыханием создававшие неповторимую атмосферу его жилища. Гусеничные пошли, победоносно промычали за столом, установленным в центре палаты. Гусеничные. Там резались в домино и с огорчительной удалью припечатывали к скатерти расписанной яблонями и грушами парные шестёрки, которые выздоравливающий рассудок уже понемногу ассоциировал с гусеничной военной техникой. Утраченные связи восстанавливались. Таблетированные дворники усердно расчищали некогда проторенные мозговые дорожки. Бармашов скосил глаза и увидел на соседней койке старика, лежавшего при откинутом одеяле. Тот немедленно зацепил черные сатиновые трусы, отвел штанину и показал колоссальное багровое яйцо. «Адамыч!» — донеслось из-за стола. Говоривший не обернулся и продолжал сидеть к старику спиной. Заканчивай стептикс, надоел. Не порти нам новенького. Бармашов благодарно прикрыл глаза. Ейцо напугало его, хотя и не расстроило. Он много одал бы за способность выразить признательность словами. Доминошник повернул голову и приветливо посмотрел на него. Отдыхай, Данилыч. Через недельку переберёшься за стол. Мы с тобой сыграем. Это был цветущий во вида мужчина в спортивном костюме, огромной краснолицый здоровяк с громовым голосом, повадками опытного гипопотама и выраженной склонностью к верховодству. Бармашов уже запомнил его фамилию: Яцышев Олег Олегович, староста четвёртой палаты. В больнице все звали Яцышева Грушей за то, что он, по его собственному признанию, когда-то работал в ГРУ. Но тем не сложилось что-то, и он перешёл работать полковником в милицию. Груша ничего не рассказывал об этом эпизоде, хотя всем хотелось узнать, почему его так вот запросто отпустили в милицию, а не сожгли в печке и не расстреляли в подвале. Любой паралитик с навсегда отказавшими мозгами понимал, что если в ГРУ что-то не складывается, то это очень плохо для фигуранта. Прозвище Груша Бармашов тоже запомнил, но что-то пока мешало ему разобрать, где имя, а где фамилия и не отчество ли это. Ну да, поддакнул водопроводного вида мужик, игравший напротив, и странно растягивавший слова. Он ещё девятую навестит. Там Галю завтра высаживают в кресла. Мы тебя женим, Данилович. Ты не возражаешь? Данил Платоновича, да и не только его почему-то предпочитали называть Данилычем, повинуясь странному и не такому редкому обычаю, вылепливать из имени отчество. Очевидно, причиной тому служило незримое парение либо ангела, либо идеального прообраза, носивших такое же имя. Данила, но больших, чем Данила. Это был, вероятно, гипер Данила, эфирная квинтэссенция всех Данил и несовершенная земная тварь могла состоять и с этой сущностью лишь в отношении сыновства и отцовства, с уклоном в сыновство. Данилыч попробовал улыбнуться, и это ему почти удалось, одной половиной лица. Груша в эту секунду победил, достроил фигуру. Он не обрадовался, потому что иначе и не бывало, просто вздохнул, как если бы справил нужду. «Скорый обед!» сообщил он в никуда. Время в палате измерялось приемами пищи. «Тебе телевизор видно, Данилыч?» — осведомился Груша. «М-м-м-м», — сказал Бармашов. Водопроводный мужик уже поворачивал маленький телевизор, стоявший на тумбочке. По экрану побежала серо-буро-малиновая рябь, и тот взялся за тараканьи телеусы, напоминая лозоходца, который ищет скрытый источник живительного эфира. У сына целивались то в левый угол, то в правый. Старый Адамович радостно отбивал такт. Бармашов протестующе замычал: "Не стоит трудиться ради него, он хорошо видит кусочек картинки". Но мужику влёкся поиском и уже позабыл, зачем ищет. Попонов. Карликовая и мордастая сестра хозяйка, лишённая талии, но украшенная высоченным колпаком в половину своего роста, вошла и подняла трость. Попонов, ты мне распишешься за неё. Сможешь? Только теперь Бармашов заметил, что Попонов двигается не совсем обычно. Правой ногой загребает, правой рукой не шевелит, прижимает её к груди. "Спрашиваешь?" проскандировал тот. "Я тебя всю ночь по сеновалу гонял". "Ой, да иди ты!" скривилась хранительница трости. Часть 5. Адамыч умер на следующее утро. Яцышев, сильно расположившийся к Бармашову, шёпотом рассказал, что у старика была тяжёлая сердечная недостаточность. Весь опух, объяснял Груша, с головы до ног. И даже не почесался, пока яйцо не сделалось как арбуз. Вот тут он переполошился, обратил внимание. Главный симптом есть повод заботиться. Ну, помянь Староста держал палату в отменной строгости. В иных отделениях ещё в незапамятные времена, ещё даже до постройки больницы, началось и не закончилось пиршество, которым компенсировались разнообразные хвори. Этого Груша не допускал, и поминать о дамах черезпорядился символически, слабый вишнёвый наливкой, которую разливал лично и следил, чтобы никто не хлебнул лишнего. Бармашов лежал и ждал, когда ему передадут пластиковый стаканчик. Он был неприятно ошеломлён скоропалительностью здешних событий. Только что Адамович показывал яйцо, и вот уже приставился. И не особенно шумно, а вроде как между делом. И вынесли его скоренько, завернув в простыню. Ходячие покинули палату, и смотреть остался один Бармашов. Он увидел, что просто не здесь служит ещё и саванными. И ему стало неприятно отдыхать и выздоравливать на собственном саване. Существо Бармашова, не спрашивая позволения у развалившегося мозга, выразило протест и помочилось, словно хотело себе доказать, что покойники лишены возможности заморать невесёлые белые одежды. За это существо получило ворчливый нагоняй, но только через час, когда его пришли кормить и развлекать судным, подсунутым под одеяло. Ты, Данилович, по времени, сочувственно сказал Груша, отказывая Бармашову в стаканчике. Ну, не больно-то и хотелось. Данилович, задетый отказом заживоя, лишённый власти даже в такой разливательно-развлекательной мелочи, попробовал пожевать губами и вдруг сложил себе новое слово. Бегемотыч. Ему показалось, что малахитовая статуэтка, покинутая в выставывающей квартире, И появившееся передумственным взором едва заметный кивнул в ответ. Данила Платонович застыл, ибо понял, что к нему вернулась творческая способность к словообразованию. А голодавшие, обмороженные мысли солдаты сумрачно стягивались к полевой кухне, возвращались. Конечно, не додумался до метафизического гипербегемота, которому малахитовый приходился отпрыском и принимал от имени с суффиксом, оскромнившись. Но он бы не додумался до гипербегемота и прежде, когда был здоров, потому что никогда не отличался богатой фантазией. Тем временем Груша заел оливку конфеты и подмигнул. Я ведь тоже диабетик, Данилович. Не огорчайся, скоро и мой черёд настанет. В коридоре послышались рассерженные шаги. Ворвался длинный доктор, очень похожий на молодого мухомора. И Ацишев, и иди, твою мать. Давление двести, а он жрет. Ну надо же. А протобегемот увеличивался, тогда как бегемоточ не изменялся. Протобегемот вытягивал вместо трав памятное волокно, наворачивал на себя и, постепенно уподобляясь веретену, начинал сочетать в себе ранее несочетавшееся. Современную песню про смешные голоса с именами, которых больше никто не вспомнит и не услышит, Одно далёкое фантастическое майское утро, когда Данилович пробудился в поезде и обнаружил, что мимо него проплывает застенчивая вывеска Астанкина. Яркое цветастое платье и хохочущее лицо, которое он с тех пор не забывал ни на миг, да нынешние события, которые ещё не превратились в память, а только укладывались небрежными кольцами, как будто оборвалась верёвка, на которой висела вся жизнь Бурмашова и падала с небес И скоро выгрузится оттуда полностью. И обнаружится кончик, где ни малейшего следа обрыва, а только аккуратный срез, произведённый парками Мойрами, тремя сестрицами, которые придут под окном. Бегемота купили тогда же, гуляя по городу. Бегемот приобрёлся сам по себе, не имея смысла. Перейдя в собственность Бармашова, он принял на себя смысл. Он закутался в смысл. Он съел содержание того дня. Вывеску "Поезд", "Платье". Множество предметов, которые окружали влюблённых, готовы были сделать то же самое, и на перебой предлагали себя в памятную собственность. Дом не положишь в карман, и небо не положишь, и улицу не засунешь, но бегемот поместился. Потом всё растаяло. Однако зёрнышко, сидевшее в глубинах бегемота, оставалось живым. Бармашов отвлёкся от умосердца Ани, поймав на себе пристальный взгляд Яцышева Груши. Взгляд был настолько серьёзен и задумчив, что Данилычу сделалось жутко, и он поёжился левой половиной туловища. Данилыч закрыл глаза, и платье, надуваемое ветром, вновь устремилось по цветному бульвару, прижимаясь к кавалеру. И Бармашов дотронулся до тонкой руки. И к нему повернулось лицо, от которого ничего не осталось, кроме счастливой улыбки. И солнце светило для них, прислушиваясь к обворажительному перестуку острых каблуков. Часть 6. Послушай, Данилович, сказал Груша. Он выбрал момент, когда Попонову увели на гимнастику, и они остались наедине. Койка Адамовича застряла на стадии промежуточного комплектования. Матрас, впитавший тысячу смертей, изнеможённо растянулся над сеткой. Я кое-что слышал, Данилович. Хреновые у тебя дела. Бармашов теперь не лежал. Он сидел, привалившись к жидкой подушке, откуда вот уже два десятилетия валом валили перья. Он обнадёживался, но не особенно. Зашевелилась нога совсем чуть-чуть. Наметилась речь, которая ограничивалась несколькими словами, самыми корневыми и важными, неистребимыми, означавшими суть бытия. Это были материнские слова. Усечённая обля, созревшая ещё в приёмном отделении, была первой, с позволения сказать, ласточкой. Потом прилетели и остальные птички. Данила Платонович был целомудренный человек, никогда не ругался, и в страшном сне не мог предугадать, что настанет час, когда от него сохранится только это. затаившаяся, оказывается, краеугольным и философским камнем соблазна и приткновения в фундаменте его рассудка. Во всяком случае, не выше цокольного этажа. Так вот, Данилович, продолжил Груша. Я слышал, что тебя оформляют в интернат. Ты ведь один живёшь? Кто ты и оно? Сейчас к тебе потянутся разные доктора, но не лечить, а записи делать. Данилович молча смотрел на него. потом выпалил: "Блядь". Он хотел сказать другое: сообщить, что это несправедливо, что он ещё и неделю не лежит. Новый язык оказался очень ёмким, экономным и выразительным. Груша понял его прекрасно. "Вот именно", кивнул староста. Груша побарабанил пальцами по клеёнке и вдруг нахмурился. Сунул руку за пояс спортивных штанов, вытащил позабытую и расплющенную мокрую ватку с сальным пятнышком. Ему только что сделали укол. «Жаль мне тебя, Данилыч!» Груша потянулся и подоткнул Бармашову одеяло. «Ничего-то у тебя не останется. Все отберет заботливое государство. У тебя какая-нибудь родня есть?» Тот мыкнул и помотал головой. «То-то же! Думаешь, твоего согласия спросят?» Бармашов так не думал, но надеялся. «А как же ты возразишь, коли молчишь?» Да хоть бы и разговаривал. За тобой же ухаживать придётся всю оставшуюся жизнь. Вон, посмотри на Папанова. Он и то еле ходит, а ведь ещё молодой. В щеке Данила Платоновича поползла одинокая слеза. Правая половина лица значительно разгладилась, и капля беспрепятственно упала на вытянутую майку. Протобегемот беззвучно орал, разивал свою пасть в мире прообразов. Его малахитовый дирижат возбуждённо топтался на месте, догадываясь о близкой несправедливости. Возбуждение бегемота передавалось и стальным вещам, и все они в сознании Бармашова пустились в круговорот, завертелись гибельным колесом. Больница была совсем рядом, в паре кварталов от дома, рукой подать. Но Бармашов не умел подать рукой. Он видел себя выходящим на улицу, спешащим домой, Видел, как прыгающими руками отпирает дверь, вбегает, валится на диван и переводит дыхание, как будто уз скользнул из-под сачка опасного сновидения. "Я вот что решил, Данилович", Груша сделался предельно серьёзен. "Я к тебе долго присматривался. По-моему, ты человек правильный. Вот я и подумываю тебе пособить. Знаешь ведь, где я работаю?" кивнул, если знаешь. "Данила Платонович послушно кивнул. Молодец. Хочешь, я и тебя устрою работать в милицию? Бармашов смотрел на него тупо. Ну, понятно, хластко расвёл груша. Думаешь, я потешаюсь над инвалидом? Напрасно. И я не шучу. Тот пришёл в движение и принялся делать непонятные пассы левой рукой. Теперь лицо Бармашова было не тупым, а просто перекошенным. Непосвящённый человек мог бы решить, что это от возмущения. Я всё возьму на себя, Груша понял его с полужеста. Ничего не нужно подписывать, никуда не нужно ходить. Будешь сидеть дома. Уход за тобой мы организуем. Людей будешь видеть. Ну, не самых лучших, загадочно добавил полковник. Ты же понимаешь, Данилович, с кем нам приходится работать? Милиционерам. В голове Бармашова вертелась в тем времян давнo его донимавшая, очень разумная мысль: что же делает тут В этой многопрофильной сране полковник милиции. Ему что же, негде лечить гипертонический криз? Неужели здесь лучше, чем в больнице МВД или каком-нибудь закрытом госпитале? Я и залег-то сюда ради этого, признался Груша, умевший, очевидно, читать мысли. Благо мысли у его собеседников бывали чаще всего предсказуемые. Стал бы я валяться среди тараканов с каким-то давлением. Я кадры присматриваю. Вернее, кадры. Ебать, ответил Данило Платонович, что означало согласие. Часть 7. Очень-очень давно Бармашув был интересным мужчиной. Зато теперь он выглядел абсолютным хрычом. Огуречная, абсолютно лысая голова, лошадиное лицо, круглые глаза изумлённого филина, четыре глубокие горизонтальные морщины на лбу. На лице выражение идиота, секундой раньше усевшегося на гвоздь и собравшегося намочить штаны. Груши достаточно было взглянуть на него единожды, чтобы понять. Колоритная фигура, собирательный образ, объединивший лики хречей, которых опытный Груша когда-либо знал и каких мог вообразить. Символ и знак надвигающегося распада. Такая личность, окажется, вне подозрений. Нужно быть параноиком, чтобы не поверить этим несчастным талаконным глазам, затянутым плёнкой. Нужно быть ангелом, чтобы не соблазниться и не надуть это слабоумное существо, когда оно напрашивается. При взгляде на самого мордастого Грушу никто бы не заподозрил, что перед ним стоит хитрый и ловкий кадравик, умеющий подбирать себе команду без всяких заграничных советов. Это было у него врождённое, звериное. Никто и никогда вообще не учил Грушу таким вещам, как команда, организационный тренинг и сетка кадров. Он до всего дошёл самостоятельно, ведомый инстинктом. И очень удивился бы, узнав, что цивилизованный мир понаписал об этом множество бесполезных книг. Ему было достаточно одного взгляда, чтобы уверенно сказать: вот это вечный зам Идеальный персонаж второго плана. Не лидер, однако незаменимый исполнитель. А это мозг, а это руки и ноги. А это творческое лицо, нуждающееся в известной свободе действий и стало быть в поблажках, не вполне от мира сего. А это жертва. Жертвой был Данила Платонович. Первоначально Груша наметил себе попонову Но то был деятельный дурак, да ещё и с инициативой. Сочетание гибельное. Поэтому полковник погулял по этажам, пристально всматриваясь в лица: искажённые, унылые, придурковатые, потерянные, жалкие, светящиеся дурным оптимизмом, излишне одухотворённые, слишком овечьи, слишком козьи, слишком коровьи. В бермашовё он угадал правильные пропорции. Немного того, немного другого и очень много третьего. Третьим для Груши числилось отчаяние. Он уже видел, что Барымашов произвёл его в божественный чин и преданно ловит каждый звук. Идёт ли тот из гортани или из живота. Ты, Данилович, сомневаешься, говорил Грушев, возбуждённо прохаживаясь по палате и медленно заводясь от перспектив. Это простительно. Думаешь, что уже ничего не сумеешь? Боишься, что придётся бегать и стрелять, а у тебя не получится. Что ты не сможешь даже просиживать штаны в кабинете. Не волнуйся, стрелять тебе не придётся. Ты будешь жить дома, как и жил. Инвалидность, льготы, всё это мы тебя оформим в два счёта. У тебя будет только одно орудие коробочка с кнопочкой. Одну-то кнопочку, большую и толстую, ты сможешь нажать. Данила Платонович согласно кивнул. В белёсые щетины на его подбородке подсыхала слюна. Вот и покажи, как ты это сделаешь? Представь, что у тебя коробочка с кнопкой. Как ты будешь нажимать? Бармашов застенчиво улыбнулся. Это было просто даже для него. Ему стало неловко. Указательным пальцем левой руки он так надавил на одеяло, что стало больно спрятанной под ним ноге. Молоток! Груша потрепал его по плечу. Вот и всё. Угу, сказал Бармашов. Что дальше? отозвался полковник. Дальше к тебе пожалует группа здоровья, а отряд бронированных богатырей, спецназ. Твоя миссия закончится. Но она не такая уж безопасная, Данилович. Груша изобразил на лице внезапное беспокойство. Понадобятся крепкие нервы, потому что ты будешь работать приманкой. Но лучше же быть под одной уткой, чем под кладной. Груша умел плоско пошутить, когда требовалось. В глазах Данила Платоновича обозначилось напряжённое ожидание. Оказывается, риск всё-таки есть, потому что милиция. Без риска никак не возможно дело ясное. Зато ему усиленно кивает и поддакивает протобегемот, полностью утешенный. <Luckily> "Да!" -да вдруг вырвалось у Бармашова. Груша восхищённо всплеснул руками. Ну, Даниил, мы с тобой ещё наделаем дел.